Глава двадцать пятая. Старый друг и третий жених. Маша и Никита не могли наговориться, выкладывая друг другу все, что пережили со времени памятных событий в Коко Думе. Лекарь только суетился вокруг, приговаривая: "Молодые люди, умоляю, говорите спокойнее, берегите силы. Я не знаю, насколько хватит действия лекарства. Поймите, мне больше не откуда его взять. Видите, оно стынет." И сворачивается на глазах. Его нельзя хранить. Свежие листья кривуги можно добыть только в долине однорогов. Возьмите и успокойтесь. Маша незаметно приманила из комнаты свою веточку и оторвала новый листик. Напоите остальных, кто леденеет. Я вам завтра ещё листик добуду. Но так же нельзя. Я должен всё проверить. Лекар умчался, оставив друзей одних. Всё ещё пользуешься магией и шарлатанскими штучками? понимающе прищурился Никита. А у меня так никаких способностей и не оказалось, кроме перемещения в другие миры. Даже мыечки не можешь ставить? Как же ты перемещаешься? А ноги на что? усмехнулся парень. Ноги, руки, голова и никаких чудес. А кто посмеет усомниться, что я сквозняк? К тому в список спасённых миров и открытых тайн. Я, кстати, видел тебя в лесу. Хотел позвать, да ты убежала. На санях меня везли вслед за свадебным поездом. Там ещё дикари были, вроде как благанчики, фокусы показывали, пели. Спираль у кажет друга. Вспомнила Маша предсказание гадалки и тот ясный день в зимнем лесу. Завитушка, локон это оказывается спираль миров, указание, что ледяной рыцарь такой же сквозняк, как и я. То-то мне так не хотелось звать его местным словечком рысарь. Как дела у ребят? Илья всё больше погружается в законы. У него так и не было ни одного ухода. Он, в общем, не очень по этому поводу печалится, а только жалеет, что с тобой в других мирах не встретиться. Давно бы бросил академию, если бы не его родители. Они всё мечтают, что он окажется настоящим сквозняком. А вот Натка очень переживает, что у неё нет уходов. Изобретает вместе с великим шарлатаном какую-то униформу для сквозняков, чтобы значит и грела, и остужала, и защищала, и чтобы спина была синяя. Повернулся лицом к стене и невидимый. Вот только в такой униформе в чужом мире нельзя затеряться. Думает теперь, как ее замаскировать. Что-то отличало агента 007 от местных жителей: не то выливое лицо, не то проницательный взгляд. Не то парашют волочащийся за ним, задумчиво пробормотала Маша. Жаль. Значит, с ребятами я увижусь только если попаду в Кодум. И почему Сквозняк не может путешествовать по желанию? Но я всегда путешествую по желанию, рассмеялся Никита. Неожиданно, правда, как и ты, но приключения не боюсь, где нужны кулаки и трезвая голова. А мне вот кулаки пока не особо были нужны. Вздохнула девочка. Погоди. А как же ты меня звал ещё в замке? Если у тебя нет способности к магии, откуда был магический зов? "А на что он похож?" полюбопытствовал Никита. "На перемещение между мирами?" Маша задумалась. "Точь в точь такое же ощущение. Я думаю, это оно и было." Никита пристально посмотрел на печку, избегая встречаться взглядом с Машей. Видишь ли, я едва не провалил миссию. Разве такое возможно? Видать, возможно. Ты видишь, я старше тебя, хотя в каком доме мы были ровесники. Я здесь уже год. Всё тренировался, присматривался, стремился попасть в громовую груду, решил, что моя миссия найти и разбудить Винцесу. Люди говорят, что она объединит замки вокруг горы Ледяной угрозы, и не будет больше войн. Рыцари будут защищать деревню от нечисти, летающих змеев и диких зверей. Попал в нужно отряд, но однажды в лесу поохотился неудачно. Подстрелил перепёлку, запёк в глине. Она была такая маленькая, что я и косточки сгрыз. И не придал значения тому, что она быстро остыла. Вот и заболел. До громовой груды добрался, лёг спать. А проснулся, мёрзну, всё не могу согреться. И день за днём всё хуже и хуже. Когда услышал, что Винцесса проснулась, ещё руки кое-как шевелились. Не было там никакой Винцессы, сказала Маша. Это я переместилась в её комнату. Меня за неё выдавали. И там я почувствовала зов, точь в точь такой, когда домой пора возвращаться. Ну так вот я и думаю, раз начал я стынуть, стало быть, миссию провалил. Поэтому тебя и перекинуло мне на выручку. Потому ты и зов ощущала, переместиться, переместилась, да не сразу поняла зачем. А если я переместилась, чтобы помочь тебе, чтобы найти лекарство, медленно произнесла девочка. Значит, моя миссия выполнена, и я могу возвращаться домой? Только почему не от Зова? Потому что теперь у нас одна миссия. Печально подвёл итог Никита. Найти Винцесу скорее всего. Мир от проклятия ледяной кости ты уже избавила, значит ничего подобного. Возле стола появилась ракушка. Она подобрала оставленный ею кремдель и снова принялась лакомиться. Проклятье в твоих костях, юноша. Кровь от нароги и листья кривуги сильные средства, но это не лекарство. Они гонят кровь по венам, они придают силу ста зубахватов обычному здоровому человеку. И поэтому ты можешь ходить и говорить. Но если завтра в это же время ты не примешь снадобье, ты застынешь за считанные секунды. Ещё венцесу это путь к тому, чтобы открыть тайну ледяной кости или доживай свои дни в нашем медленно остывающем мире. Следующего лета не будет. Ежиха исчезла с Кренделем в лапках, как только на пародии появился лекарь. Он пританцовывал, держа в руках кружку с крышкой, из которой сильно пахло спиртным. Проклятские ледяные кости разбито! напевал он. Маше и Никите пришлось испортить ему настроение. Они передали те слова ежихе Ракушки, что касались его как лекаря. Звезды на горе! воскликнул Сердюк, поднимая руки. Бывает ли так, что ум шастающих ежи ошибаются? Вот завтра и увидим. Мрачно пообещал Никита. На моем опыте. Ты не застынешь, твердо сказала Маша. Теперь есть средство, чтобы отсрочить обледенение, а мы тем временем разгадаем загадку проклятия ледяной кости. Не знаю, сколько он продержится на крови одной ноги. Хотя как раз на тебе и проверим. Лекар сел за стол, достал бумагу, перо, баночку с чернилами и начал писать. Никита сидел на скамье, брови у него были сдвинуты. Чтобы подбодрить его, Маша положила ему на плечо руку. Вот она где, раздался с порога голос тётки Рыкосы. Приподняв подол порчёвого платья, привиниха поспешно вошла в лазарет. Я так и думала, не успела прийти в себя, уже печётся о подданных. Пойдёмте, ваша чистопородие. Вам следует привести себя в порядок перед сегодняшним балом. В вашу честь даётся обед. Я приду вечером, Никита, пообещала девочка. Она закусила губу, чтобы не расплакаться. Мальчик был её единственным другом здесь, более близким, чем мнизанная тётя. Рекоса же смотрела на молодого рыцаря, поджав и без того тонкие губы. Посмотрим, Пробормотала она напоследок, выводя Машу за руку во двор под небеса, на которых уже занималась заря. Машу ждала ванна с ароматными травами и парфюмерная помада, пахнущая жиром и полевыми цветами. Пока незнакомая служанка занималась волосами девочки, при Винниха снова заставила ее рассказать родословную Винцессы, историю замка Громовая Груда, подвиги отца, дедов и прадедов. Затем девочку нарядили в платье из зеленого бархата и золотой порчи. Ли в платье украшали бисерные листики клевера, золотые геральдические подсолнухи, юбку. На шее ей оставили многострадальное ожерелье из замка громовой груды с портретом Калины. На ноги полагались мягкие сапожки, в которых Маша уже успела прогуляться до лазарета. Каменные полы в замке Морского ветра были холодны, как лед. Обращай внимание в первую очередь на тех, у кого шапки с рогами, поучала ее рыкosa. Это рыцари, прославленные своими завоеваниями. Клонись и тем, кто одет в малиновое, золотое, зеленое и серебряное. Это богатые и знатные. Остальным можешь милостиво кивать. На челидинов не обращай внимания. Не дай звезды на горе скажешь кому спасибо. У нас в замке веди себя как хочешь, но на пирах не смири. А позоришься? Лучше вообще держать язык за зубами, проворчала девочка. Она только что поблагодарила служанку, закончившую возиться с ее косой короной. От того, как будешь держать себя за обедом, нас с тобой либо на круг позора до да под топор палача выведут, либо дадут повинцу, и тогда мы свободны и богаты, шепнула привениха, когда служанка вышла. Не подведи меня, девочка. Маша глубоко вздохнула и посмотрела на себя в зеркало. Оно отразило весьма заносчивую особу в роскошном зелено-золотом платье. Осанка была вполне царственная. Немного портило общую картину выражение глаз испуганное, почти загнанное. Девочка вздёрнула нос, чтобы прогнать это выражение. Получилось неплохо. Главное не опускать нос. сказала себе девочка и последовала за теткой из комнаты по коридорам и в зал спускаться по лестнице задрав нос было нелегко Маша шагала словно в пустоту рискуя упасть но вот наконец широкие двери из-за которых гремит музыка девочка с удивлением узнала гармошку и свирель прочие инструменты были ей незнакомы Госпожа Судараня Венцесса, калина горько-слёзная, со своей привинехой рыкосой и гривастой, объявил чей-то усталый голос. С задранным носом Маша шагнула в зал. Она шла, почти ничего не видя, лишь слегка кивая в сторону малинового и зелёного, пока её живот не упёрся в стол. Звякнула посуда. "Лишь какая горда", послышался шёпот. "Настоящая Венцесса". Чистую породу сразу видно. Шоп отказался почтительным. Маша вздохнула с облегчением. У нее уже затекло шея от непривычной позы, но она боялась опустить нос, чтобы люди не увидели ее испуганные глаза. Прошу вас, госпожи Судары, не отобедать с нами, сказал кто-то по голосу очень важный. Маша еще раз глубоко вздохнула. И тут одна из булавок на платье соскочила и ткнула через ткань прямо в бок. Девочка пискнула от неожиданности. Что? В важном голосе послышалось изумление. Вы что-то изволили сказать? Маша изогнулась, стараясь встать так, чтобы булавка не колола так сильно. Венцесса предупреждающе произнесла Привениха. Маша провела рукой по боку. Бесполезно. Снаружи булавка почти не чувствовалась, а в бок вонзалась всё сильнее. Страшно подумать, что произойдёт, если Маша сядет. Присядьте, венцесса, разделим хлеб да соль, вкратчиво произнёс кто-то. "Только не это!" воскликнула несчастная девочка. У неё на глазах выступили слёзы. Разом смолкли музыка и все разговоры. Может быть, наше общество недостаточно блистательно для такой чистопородной особы. Насмешливо спросила рогатая тень слева. Вот именно, ухватилась за подсказку Маша. Вы даже не встали, когда я вошла. Девочка, с тихой угрозой прошептала Привениха. Да-да, словно я простая девочка, а не Венцесса Калина, гореко слёзная, дочь благородного Веника Елисея Гривастова, внучка Веника Никидима Гривастова, потомок Гривухи Соблизобова. Она уже не могла выносить боли, с каждой секундой становившейся всё более острой. Минутку, минутку, забеспокоился важный голос. Маша скосила глаза из-за своего задравленного носа, чтобы посмотреть на того, кто говорит, но уловила только пурпурно-золотое сияние. Киту за вами ещё не признали? Давайте спокойно пообедаем, развлечёмся за едой приятной беседой. Не о чем мне с вами беседовать, Маша стукнула кулаком по столу. Пока вы не окажете мне уважение, я с вами за стол не сяду. Слёзы брызнули у неё из глаз. Девочка бросилась из зала в спасительный полумрак коридора. Там просунула руку под подол и вытащила наконец излополученную булавку. Только после этого она вновь обрела способность оценивать ситуацию. Она неслышно подкралась к двери и услышала обрывок разговора. Вам не за что извиняться, госпожа Ударяня, говорил важный голос. Что вы? Девочка горда, как и её отец, и горяча, как бурлящая кровь единорога. Для чистопородного рыцаря её поведение безупречно. Каюсь, мы ожидали, что вы приведёте к нам деревенскую простушку. Вы дадите её за Винцессу, чтобы вернуть себе титул. Но как вы могли подумать? смущённо пробормотала Рекоса. Да, да. Заставите ее вы зубрить родовую книгу, нарядите в роскошное платье. Но девочка своим поведением доказала свое право на титул. Прошу вас, верните ее в зал. Мы поступим с ней так, как она того достойна. Маша отпрянула от двери. Рыкosa вышла в коридор. С интересом осмотрев Машу с ног до головы, она сказала: «Прошу вас, ваше чистопородие, вернитесь в зал. Рысарем есть что сказать вам». а потом добавила шёпотом: "Хотела бы я знать, кто тебя научил". Маша вновь задрала нос и вошла в зал. При её появлении люди встали из-за длинного стола. "Мы признаём за вами титул винцессы", сказал важный голос. "Просим вас разделить с нами хлеб и соль, уважаемая госпожа Сударыня. Возложение венца состоится вечером на балу. Не откажите". Присядьте, Примите. На перебой заговорили собравшиеся. От удивления Маша стала озираться по сторонам. Странные люди. Им грубишь, они уважают. Так и надо себя вести, подумала девочка. Но тут её глаза встретились со взглядом пожилой служанки, которая чуть заметно покачала головой, точь-в-точь точь как учительница. И Маша стала не в мёготу. Она пробралась на своё место за длинным столом, ей предложили поесть, Но на глаза ей попадались зажаренные целиком гуси, румяные поросята с лукавыми мордочками, огромные рыбины с тусклыми мёртвыми глазами. Меньше всего на свете они наводили на мысль о еде, скорее о лавке таксидермиста. Кто-то положил ей на тарелку кусок барашка, но Маша есть не могла, так и просидела с опущенными ресницами до конца обеда, среди жующих бородатых ртов, хрустя разгрызаемых костей. Шлёпанья на пол обьетков. Только отломила кусочек от ритуального каравая хлеба с солью, когда его начали передавать от гостя к гостю в знак мира в замке Морского ветра. Так голодная и отправилась на бал, где Маша на голову надела венец калины горько-слёзный. Яшмовые гроздья ягод калины на чеканном золоте листьев. Важный господин в пурпурном и золотом поздравил её с восстановлением славы предков. когда девочка повернулась к толпе разъярённых господ сударей, словно придавленная к земле тяжёлым венцом, и подняла глаза, все присутствующие так закричали, заревели, завизжали, что она невольно вздрогнула и прижалась к привинихе, скромной и молча стоящей рядом. Рекос ответила ей торжествующим взглядом и произнесла: "Поздравляю, девочка моя, Когда крики умолкли, грянула музыка. Чистопородные рысыли разбились на пары и пустились в пляс, более подходящий их деревенской свадьбе, чем рысёрскому замку. Повсюду сновали слуги, разнося в деревянных, обитых железом кружках пенистое мутное пиво. Маше очень хотелось попробовать пиво, но Рыкоса взяла кружку у неё из рук. "Почему? Я уже взрослая", возмутилась девочка. "Дети больные родятся", взвоет просто объяснила ей привениха. Выпивка не развлечение для девочек, даже титулованных. Сквозь толпу танцующих, улыбаясь, пробирался к ним Андрей Шестипалый. Кажется, он искренне радовался Машиной победе. Девочка бросилась было к нему навстречу, как вдруг заметила, что он ведёт за руку мальчика примерно её возраста, светлого и кудрявого, с ясными голубыми глазами. Наконец-то Вздохнула с облегчением госпожа Гривастая. Калина, позволь тебе представить его чистопородя Веника, просто Ванечка, перебил её Андрей. Вы равны по рождению, можете называть друг друга по имени. Ванечка, проводи Калину, покажи свои игрушки. Игрушки? переспросила девочка с недоумением. Вам нужно познакомиться поближе, улыбнулась Привениха. Веник самая подходящая для тебя компания, в отличие от беспародных рысерей. Ванечка крепко взял Машу за руку и повел ее прочь из зала. Он не говорил ни слова, только упорно шагал по коридору. Пахло от него молоком и печеньем. Руки у него были чистые и белые. Ванечка, куда мы идем? – спросила она Робея. Сейчас, – сказал он. Там интересно. Через коридоры и галереи. Он повёл её по винтовой лестнице в башню, на первом этаже которой явно была спальня шестипалого, о чём свидетельствовали висящие на стене мечи и разложенные по столам доспехи. Выше была комната Ванечки. Маша с любопытством рассматривала кровать, такую же большую, как у неё, сундук с одеждой, а кроме них деревянную лошадку и игрушечные сабельки. и большую мало понятную конструкцию, похожую на скелет птеродактиля и бумажный самолет одновременно. Ванечка выпустил ее руку и принялся с гордостью показывать госте свои сабельки и деревянных рыцарей. Ванечка, извини, сколько тебе лет? спросила Маша с подозрением. Почти тринадцать. В доказательство он показал на пальцах. Девочка с сомнением могла дело его. Он вел себя точь в точь как шестилетний. Извини, снова сказала она. А кроме игрушек ты что любишь? Книжки? Верховую езду? Я боюсь лошадок. Честно признался мальчик. А в книжках слишком мало картинок. Он застенчиво улыбнулся, и из уголка рта у него вытекла тонкая струйка слюны. А что это такое? Маша указала на самолётик. Мне надоело в этой башне, приложив руки к рту, шепнул мальчик. Я придумал крылья, чтобы улететь. Такие, самолётные. В общем, самолёт. Как ты мог собрать это? Маша с сомнением оглядела конструкцию. Тебе кто-то помогал? Руки сами делают, признался Ваня. Я люблю собирать всякие штуки. к нашей свадьбе как раз доделаю, и мы улетим вместе. Только никому не говори. К нашей Что? Свадьбе, рассмеялся Ванечка. Я твой жених, мы обручены с самого рождения. Я с ума схожу, прошептала девочка. Нет, это он сумасшедший, я вно дурачок. Сабельки, солдатики, вот и болтает что попало. Иван дурак. В это время распахнулась дверь, и в ветникову комнату ввалилась толпа с прибениха и шестепалами во главе. Гости пели дурацкую песню про уточку и селезня. От них здорово разило пивом. Грыкосы и Андрей молча улыбались. Ванечка прислонился спиной к стене, прижимая к груди сабельку. Маша же была слишком удивлена, чтобы испугаться. Вашу свадьбу справим ближе к весне. Впервые на Машиной памяти привенеха показала зубы в улыбке. Отныне вы считаетесь женихом и невестой. Что? Одними губами переспросила Маша, но в этот момент снова грянула глупая песня. Увлекшиеся взрослые не слышали, как Ванечка заплакал, потому что не мог найти под кровать ее своего горшка.